будто бы из-за обнаруженных минаносов. Но при внимательном рассмотрении никто ничего не видел, несмотря на лунный свет, довольно хорошо освещавший пространство. Как я узнал потом, Новик даже гонялся за этими минаносами, но и на нём никто наверняка не мог сказать, были это минануцы или сигнащи кампачи уделась. Особо опасались последних 2 часов перед рассветом, когда уже зашла луна. Самое время минаносам напатать. Ну, обошлось. Посветлело небо на востоке. Скоро взойдёт солнце. Наши дозорные крейсера что-то заметили. По эскадре пробили боевую тревогу. В сторону врага направились Лена и Новик, а чуть позже и Светлана. Эскадра начала перестраиваться в боевой порядок, выдвигая ближе к неприятелю наш быстроходный броненосный отряд, которым командовал вице-адмирал Макаров. коррисера Руднева, образующие до этого сторожевую завесу, увеличили ход и обогнали катру, собирались вместе в голове колонны. И я с завистью смотрел, как они легко обгоняют нашего неторопливого ССУ. Некоторое время шли в боевом порядке: две линии броненосцев, впереди броненосцев сторожевые суда, слева транспорта и миноносцы. Неприятеля не было видно. Почему и был поднят сигнал, команда имеет время обедать. Часть людей и офицеров остались у пушек, а остальные побежали обедать. В кают-компании ССУ завтрак был чисто походный, без скатертей. Каждый брал тарелку, вилку, ножик и забирал себе завтрак, усаживаясь где попало. Настроение было приподнятое, весёлое. Слышался смех. Может быть, немного и нервный, так как каждый старался замаскировать своё волнение. Вдруг завтрак в своем конце был прерван, сыграли боевую тревогу. Публика побросала тарелки и побежала к пушкам, а кто был по расписанию внизу, побежали на верхнюю палубу посмотреть неприятеля. С юго-востока раздавалась стрельба, но с Сысоя ничего нельзя было разобрать, мешало солнце. Как я позже узнал, это японские броненосные крейсера обстреливали Новик, который, не обращая внимания на падающие снаряды, продолжал разведку.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 И им это удалось. После нескольких выстрелов корейцев с большой дистанции японцы отвернулись. Но, видимо, это был обманный манёвр со стороны японцев, так как на юге показались идущие нам наперерез их главные силы. Головным шёл почему-то крейсер Такива. Сначала по ошибке принятый нами за Микасу. Не помню, наверное, кто, но, кажется, отряд Ухтомского, шедший в хвосте нашей эскадры и бывший на траверсе японцев. Открыл огонь и дал несколько выстрелов из 10-дюймовых орудий. Один из первых снарядов лёг у борта головного японца, накрыв его полубак фонтаном воды, после чего Такива повернулся и ушёл в хвост колонны устранять повреждения. Публика на СССР ликовала, говоря «Молодцы, артурцы!» сразу дали японцам гостиниц». Японские броненосцы тем временем пошли на выручку своим оконфузившимся крейсерам, надеясь, видимо, раздавить наши броненосные крейсера числом. И это им почти удалось. Адмирал Иссен увлёкся неожиданно представившейся возможностью сделать палочку на те японским главным силам и сам не заметил, как положение поменялось на обратное. Теперь японские броненосцы делали нашим крейсерам кроссинг с хвоста. У наших крейсеров была только одна надежда. что японцы не успеют сбить им скорость и они успеют выскочить из-под огня. И это им удалось. Существенно пострадала только Россия. А мы ничем не могли помочь, удаляясь от места боя и оберегая драгоценные транспорты. Но отбирал Макаров, не был бы Макаровым, если бы бросил своих в беде. По его приказу при транспортах остались только Мономах и Лена, а обе колонны броненосцев начали последовательный поворот навстречу нашим отступающим крейсерам в надежде прикрыть их. К вот отряда увеличили до 13 узлов. Мимо нас контркурсами пронеслись на полном ходу брониносные крейсера Владивостокского отряда, закопчёный и избитый. На корме России бушевало огромное пламя и что-то беспрестанно взрывалось. Корабль управлялся машинами и шёл каким-то зигзагом. Тем не менее, нашей колонне удалось благополучно разойтись с ним. На их фоне крейсера Есенина, находившиеся дальше от противника и избежавшие обстрела, выглядели как новенькие. По приказу Макарова Есенин стал в кильватер нашему отряду. Более скоростные броненосцы Макарова и Ухтомского уже поворачивали и ложились на боевой курс, вступив в перестрелку с неприятелем, а наш маленький отряд все никак не мог дойти до точки поворота, чтоб, повернув, образовать единую линию с быстроходными броненосцами Макарова в голове. Небогатов на Петропавловске еще увеличил ход примерно до 14 узлов, но третий в строю Севастополь начал отставать и увеличивать дистанцию до Полтавы. Так как не богата входа не сбавил, то наш отряд как бы распался на два отдельных. Петропавловск и Полтава в голове, а за ними, отставая и сокращая отрыв на поворотах, Севастополь, ССО и святители. На какое-то время дым пожара России закрыл неприятеля. Когда же он наконец рассеялся, глазам представилась следующая картина. Японцы начали поворачивать последовательно, чтобы ложиться на параллельный с нами курс. В головах стоявших на палубе офицеров Сусая раздались радостные крики. Японцы опять повторяют свою прежнюю глупость, ворочая последовательно. Значит, мы сейчас будем строить линию, чтобы огнём всех наших судов бить по ближайшему кораблю во время его поворота. Раздался первый выстрел с Петропавловска, и мы все побежали вниз на свои места. В это время броненосцы Ухтомского находились уже в линии, а Громобой и Боян ещё готовились к повороту. Я спустился в батарейную палубу, так как по боевому расписанию был при исправлении канализации. Устаревшие названия электропроводки, тока и старшим в палубах по тушению пожаров и заделке пробоин. Заревели и наши пушки. Первое время особенно старалась совершенно бесшумная наша 75-миллиметровая батарея, так как всё равно снаряды её не долетали до неприятеля. Расстояние было 50-60 калибртовое. Однако это не мешало командиру её лейтенанту Щи вопить во всю глотку: "Подавай патроны скорее и держать безумно беглый огонь". Рассудил, что таким образом 75-миллиметровая батарея бессмысленно выпустит весь запас снарядов без всякого вреда неприятелю, а между тем ночью именно она и понадобится. Я взял командование на себя и приказал подаче не подавать больше снарядов. При общем одобрении команды, которая говорила: "Так ведь На ночную нечем будет отбиваться от миноносцев. Первый полчаса боя никаких повреждений с эссою не получил, и было особенно тягостно стоять без дела и ждать чего-то. Я тогда завидовал офицерам, которые были при орудиях. Те не имели времени для жуткого чувства стоянки без дела. Чтобы занять себя и подбодрить людей 3-го пожарного дивизиона, я пошёл обходить палубы, помещение 1-го машин. Заходил в подвашенное отделение посмотреть подачу и наконец зашёл в шестую батарею. В ней царило оживление. Офицеры и прислуга орудий спокойно, но, по-видимому, в несколько приподнятом нервном состоянии вели частый огонь. Звонили указатели, выкрикивались полутонговым командиром лейтенантом Бушем установки прицелов. Я подошёл к Бушу и спросил: "Хорошо ли работает электрическое горизонтальное наведение?" И получив утвердительный ответ, вместе с ним стал смотреть в бинокль на неприятельский флот, который оказался лежащим на параллельном курсе. На них то и дело вспыхивали огненьки выстрелов, и был слышен свист снарядов, лежавшихся впереди сесуя. Заглянув в амбразуру вперёд, я увидел у борта Петропавловска целый ряд столбов воды от падающих снарядов. который приближался к Бряниновску. И вдруг правый борт Петропавловска начал окутываться чёрным дымом с желтоватым оттенком. И в этом дыму вспыхивало пламя. Очевидно, сноп падающих снарядов, ложившихся раньше недалекотами, дошёл до Петропавловска и обрушился на него. Пуш рассказал мне, как его артиллеристы выстрелили два шестидюймовых снаряда по внезапно появившимся в прицелах громобою и баяну, проходившим полным ходом контркурсом между нашей и японской колоннами. Выстрелы были от неожиданности, но, к счастью, похоже, промазали. А в это время оказалась выведена из строя наша носовая двенадцатидюймовая башня, у которой от сотрясений при стрельбе вырвало вилку передачи горизонтального управления башней. Вилку погнутую отправили исправлять в мастерскую. Вдруг ко мне прибегает молодой минёр и радостным голосом докладывает: что он только что выбегал наверх посмотреть, что делается, и увидел два разбитых японских корабля. Известие это, услышанное окружавшей меня командой, сразу привело её в радостное настроение. К несчастью, подошедший почти сейчас же ко мне минный механик Щитин тихо твердал, что дела наши скверные, что цесаревич разбит и представляет из себя одну груду металла, и вышел из строя, что Макаров, по-видимому, убит, и передаёт команду Небогатову. что Александр Третий сильно разбит и тоже выведен из строя. Услыхав это, конечно, я ничего не сказал команде, оставив их в убеждении, что разбит не Цесаревич, а японцы, и пошел наверх сам посмотреть, что делается. Выйдя на ют, я увидел впереди и справа вышедший из строя Цесаревич с громадным креном. Борт его был испещерен дырками от снарядов, но сам он продолжал стрельбу. Почти сейчас же увидел я и Александра Третьего и ужаснулся. Неужто эта груда железа, вся объятая дымом и пламенем, все, что осталось от броненосца? Средняя шестидюймовая башня почти лежала на боку, но носовая шестидюймовая единственное время от времени давала выстрелы по направлению неприятеля. Это заставило сразу меня преклониться перед таким исполнением долга. Перед храбрецами, явно обреченными на гибель, на развалинах горящего корабля, продолжавшими под градом неприятельских снарядов, стараться нанести посильный вред неприятелю.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 Началось резь в ушах, из правого уха потекла кровь. Стараясь ободрить себя звуком собственного голоса, намеренно громко разговаривал с лейтенантом Залесским, сидящим наполовину открыто в двенадцатой димовой башне и управлявшим ею. Его вид действовал на меня очень успокаивающе. Такой же розовый с распушенными усами, в чистом воротничке, он спокойно сидел, как будто бы не в бою был, а в марском собрании за ужином среди дам. Времена я слышался стон и кто-нибудь падал. Его тащили вниз. Было ещё несколько раненых. Один с оторванной рукой, у другого вырвана икра. Но тех сводили вниз. Вдруг я точно оступился. Я в это время стоял на ростра, причём правая нога была поставлена на ящик из подмашинного масла. Я упал, но сейчас же вскочил. Оказалось, что в этот ящик на излёте ударил громадный осколок и вышиб его из-под ноги. Осколок ещё горячий лежал поблизости, врезавшись в доски обломков катера. Постояв ещё 2-3 минуты, я спустился в шестидюймовую батарею поделиться впечатлением с лейтенантом Бушем. Как вдруг судно сильно вздрогнуло в носовой части. Прибежал минный квартирмейстер и доложил, что один из снаряд ударил в якорный ключ, разворотил его и сделал полуподводную пробоину, через которую начала хлестать вода. Другой снаряд ударил в бризе, первое пробоины, убил двух человек, отбросил мич на Шанявского и людей, которые были с ним и принимали за заделку пробоины. Больше не медля, я побежал в носовой отсек. Туда же сбегались люди 3-го пожарного дивизиона. Сразу же ясна стала необходимость задраить отделение, что и было немедленно исполнено под руководством 3-го механика, который одновременно с этим приказал 3-м открыть спускной клапан носового отделения. чтобы соединить его с трубной магистралью. Дальше я совершенно потерял счёт времени, так как всё время пришлось бегать и распоряжаться. Прибежал с верху минный механик Ситенил и радостным голосом сообщил мне, что Идзум утонет. Это известие дошло, очевидно, и до находящейся внизу команды, так как лица сразу стали весёлыми. Вдруг из кочегарки доложили, что потухло освещение. Через 5 минут была протащена летучая питательная проводка, и освещение возобновилось. Вскоре у нас в шестидимовом ливом бомбовом погребе, очевидно от упавших через трубу осколков, загорелись маты. Я прибежал к нему и застал уже там трёмного механика кошевого, и минного механика Щетинина, открывающих затопление погреба. Но совсем затопить погреб не пришлось, так как не растерявшаяся его хозяева, не выходя из погреба, затушили пожар водой. Отчего трюмный механик снова закрыл клапан затопления. Погреб был затоплен только фута на 3. Через некоторое время мне доложили, что в батарейной палубе, попавшим через амбразуру снарядом, разбита помещённая там динамомашина, работавшая на горизонтальную наводку шестидимовых пушек. Приказав немедленно переключить магистраль горизонтального наведения на нижнюю осевую динамомашину, я побежал в батарею и увидел, что у динамомашины разбит коллектор и искаверкана одна из стенок выгородки, в которой динамо стояла. Минёр и минные машинисты оказались целыми. В батарее по-прежнему шла работа, громыхали пушки. Отправил минного механика Щетинина и гидравлического Ерёменко укреплять упором главную носовую переборку. Я побежал выключать на свою часть магистрали освещения, так как освещение начало по всему броненосцу тускнеть и грозило совсем потухнуть из-за сообщения в носовом отсеке, в котором переборка носового отделения не выдержала, и вода начала заполнять весь отсек до главной носовой переборки. выключив на свою часть магистрали, от чего освещение снова загорелось полным блеском. Я только что хотел идти на совую станцию Динамомашин, как услышал через трап сильный взрыв в батарее, и через минуту увидел спускавшихся по трапу лейтенанта Буша с чёрным отожжённым лицом, ведущего под руку остановившего мечмена Всевоцкого, у которого лицо, шея были чёрного цвета, тужурка обгоревшая. За ними вели ещё двух раненых. Не успели встретившие раненных доктора с санитарами взять их, как вживую палубу повалил густой, дошли вы жёлтый дым, такой навокислатый, который не давал возможности дышать. Открываешь рот, хочешь вздохнуть и чувствуешь, что нет воздуха, а только какая-то горечь лезет в горло. Дым в момент заволок всю палубу, так что ничего не стало видно. Полная почти тьма. Все находящиеся на палубе бросились спасаться. Люди бежали, толкаясь и спотыкаясь, натыкались друг на друга в паническом страхе. Слышались крики и вопли. Кто-то отбросил меня в сторону так, что я чуть-чуть не упал. Задыхаясь от дыма токиновой кислоты, я сунул себе в рот свой мокрый носовой платок и ошепью начал пробираться к трапу на своего подбашенного отделения, около которого я находился. Найдя трап, я скатился по нему вниз. Только тут я имел возможность вдохнуть, так как жёлтого дыма не было.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 Не ожидая исполнения приказания от всей кучки, с первыми, бросившимися на зов людьми, я и кто-то из механиков опустились в палубу, в которой уже было возможно дышать, хотя дым не вышел еще весь, и начали вытаскивать в кормовое отделение лежащих без чувств. Около задраенной двери в носовой отсек мы нашли целую кучу. Оба доктора, оба фельдшера. Мичман Всеволжский и человек 12 команды лежали грудой. выскочившие, по-видимому, из операционного пункта и из-за дыма и тьмы взявшие неправильное направление. Вместо того, чтобы бежать в корму, к кормовым кранам на палубу, они бросились к задрайной двери главной носовой переборки и задохнулись от газов. Кроме этой группы людей, по разным местам палубы лежали одиночные задохнувшиеся люди, и среди них лейтенант Авандер, который только что спустился в палубу из боевой рубки, будучи послан за чем-то вниз командиром. Наблюдение за выносом задохнувшихся людей окончить мне не удалось, так как была пробита пожарная тревога, и я побежал на своё место по ней, на ют, приказав батальону и нескольким членам команды окончить вынос раненых. Пробиваясь по жилой палубе, я был остановлен выглянувшим из шахты кочегарным механиком Груятским. который просил меня прислать хоть несколько человек на целую кочегарку, подменить на короткое время кочегаров, которые тоже сильно наглотались газоокисной кислоты, проникшей в кочегарку по шахтам экстренных выходов. Пришлось остановиться и, хватая за шиворот первых встречных нижних чинов трём на пожарного дивизиона, посылать их в кочегарку. Поднявшись по трапу в верхнее офицерское отделение, я увидел столб пламени с силой вырывавшийся через дверь в заднем траверсе из шестью дымовой батареи. Так как трап на верхнюю палубу находился около двери, то выход по этому трапу наверх был отрезан огнём. Однако это не помешало нескольким обезумевшим нижним чинам выбегая из жилой палубы устремиляться наверх именно по этому трапу, сильно обжигаясь при этом. То же проделал и флагманский механик полковник Обнурский, который потерял при этом бороду и усы. Я выскочил на палубу по другому трапу, выходящему сзади двенадцатидимовой башни, на левый борт. Очатившись на палубе, Я увидел целую кучу людей на юте, которые прижимались к правой стороне башни, стараясь укрыться от свистящих в воздухе осколков снарядов, падавших в воду у левого борта. Шланги уже тащили к двери траверса, и я направил струю в бьющее из двери пламя. В этом месте, сразу перед дверью в шестиденьмовую батарею, находился рундук с брезентами. И по-видимому струя и попала на него, так как огонь из двери скоро перестал бить. А вместо того, повалило туда густой едкий дым, не позволяющий людям со шлангом пройти через дверь в батарею, в боковой коридорчик около машинных новокожуха, через который можно было дальше пойти и в саму батарею. Прибежал старший офицер и пытался сам со шлангом проникнуть в батарею, но едва выбрался оттуда, совершенно задохнувшийся от дыма. Пришлось некоторое время стоять в бездействии и ждать, пока пожар уменьшится сам по себе. И я опять вышел на ют и снова стал около башни.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 временами оканчивая свой свист ударами в нашей надстройке со звуком, что бьют во что-то пустое. Почти одновременно с попаданием в батарею, крупный снаряд ударил броню Барбета кормовой башне. Пробить броню ему не удалось, но так как угол брони был очень слабо подкреплен, и броневая плита не упиралась в палубу, а чуточку не доходило до нее, то угол брони и отогнулся внутрь, образовав небольшую треугольную щель, сквозь которую внутрь Барбета проникли газы и масса осколков. На жилой палубе как раз недалеко в это время стояло, примостившись к башне 12 матросов, отделившихся одним только испугом. А осколки снаряда, проникшие внутрь, ударились о небронированную подачную трубу башни, разбили в серии реле, реостаты и прочие приборы, тут расположенные, и без силы упали на палубу. По счастью, зарядники в это время опускались в погреб пустыми, иначе не миновать пожара, а то и взрыва пороха. Достали запасные приборы и тотчас же приступили к исправлению повреждений. И через полчаса башня уже свободно вращалась. А пробоина была заделана позже листом стали. Но пока наш Сысой остался без артиллерии.